александр март механики Замерзшее озеро глава 1 александр 6 ноября шахта мир белазов рейдеры хватальщики юб у меня рвет шаблон вернее я просто в таком легком шоке тогда в шахте когда я видел как эти хрен пойми кто и мало смахивающие на людей или укасов пёрли в атаку с почти голыми руками на автоматы и прикрывали друг друга вместе с людьми и укасами, я как-то действовал на автомате. Прикрывал как мог других, да и самому, чтобы что-нибудь в тушку не прилетело. Затем наверху, когда мы всех подняли, рыли эти окопы, как пехота какая, я тоже особенно не обращал внимания. Ну, работают они вместе с людьми и укасами, Ну и хорошо. Самое интересное — Что к укасам, к этим зеленым, я привык мгновенно, а вот от этих монстров меня торкнуло. Торкнуло тогда, когда я увидел, как здоровенные рейдеры тащат на себе в укрытии раненых, как один из хватальщиков под обстрелом, рискуя своей жизнью, откапывал руками двоих укасов, к нему тут же на помощь пришли еще несколько бывших шахтеров, и они, откопав таки людей, утащили их в укрытие. А малыш и еще один рейдер Держали здоровые щиты железа, прикрывая ими всех отосколков. У меня не укладывается в голове, что они все едины. Они действовали как одна команда. Но как мы с пацанами? Как наши васьки, мушкетеры? Этот мир Белазов мы открыли 4-5 месяцев назад. И почти каждый день до сегодняшнего дня мы слышали, что рейдеры-хватальщики, уроды, бандиты, убийцы что люди и укасы их враги, что они убивают всех подряд, что они настоящее воплощение зла и все такое. Но сегодня, блядь, сегодня я просто охренел от увиденного, да и еще клепа тучей стали нереальными корешами с этим малышом. Ладно, наш юб, он сам просто помогает, и как-то есть он, и ладно, но эти. Да уж никогда не знаешь какие и где секреты откроются перед тобой через несколько дней. Даже не секреты, а что-то новое, новое в понимании этого мира и его жителей. Оказывается, вот оно как. Не все они плохие, и, судя по всему, все эти шахтеры, ну, я имею в виду указов и людей, воспринимают этих рейдеров и их ватальщиков как равных. Никто не говорит, что они плохие, как нам говорили в городах. «Саня, башку-то убери!» Дернул меня за рукав слива, когда я начал ворочиться в окопе, пытаясь размять затекшие ноги. А то прилетит тебе от снайперов, будет больно. Со снайперами нужно что-то делать. Зло произнес Клепа. Это сейчас тихо. А если эти, он кивнул головой в сторону пойдут в атаку. Снайперы могут больших дел натворить. Мужики, и так вон, боятся лишний раз высовываться. Саня, башку убери — дернул меня за рукав слива, словно в подтверждении его слов, откуда-то со стороны леса сухо щелкнул одиночный выстрел. Не попал, падла! Тут же кто-то громко заорал метрах в тридцати от нас. Во! ухмыльнулся Клепа. Слушайте, мужики, начал говорить я. А есть тут, на шахте, что-то типа пакли? Ведь вода-то, бывает, течет сквозь стены. Дырки-то нужно чем-то заделывать. Зачем она? Удивленно спросил Клепа. Измазать в масле, поджечь и разбросать вокруг шахты будет много дыма. снайпером точно целиться будет неудобно. Ха, далеко ли ты ее кинешь? воскликнул Клепа, шмыгая носом. Нам самим ничего не видно будет. У нас вон малыш есть, улыбаясь, кивнул я на него. Он и его собратья точно подальше, чем человек клубок швырнут. Г? Тут же заулыбался Рейдер. Блять, Да когда же я к нему привыкну-то? У меня прям мурашки от этой его улыбки!» «Есть на складе какая-то хрень!» Почесав макушку, ответил туча. «Пакля, не пакля, я не знаю, но что-то типа на нее там есть. И бочки какие-то с жидкостями там тоже есть. Намешать бодяге какой горючий не проблема. Надо только клубков наделать размером с футбольный мяч», — продолжил я. Как те в атаку пойдут, поджигаем и раскидываем. Ну и встречаем их уже тут, на территории шахты. Больше я вариантов не вижу. Клёпа прав. Все от снайперов прячутся, и мало будет желающих стрелять в атакующих, высунувшись из укрытия. Сказано — сделано. Прикрываясь железным щитом, который малыш приволок с собой в наш окоп, мы двинули в сторону небольшого склада, который чудом уцелел после обстрела. Конечно, дым-то был от горящих зданий, но они уже почти прогорели и потихоньку начинали затухать. «А нам нужен дым. Много дыма. Даже если ветер будет, то кидай и кидай клубки, пакли!» Короче, свистнули еще мужиков, быстро объяснили, что от них требуется, ну и пошло-поехало. Пакли тут было, завались. Ею, как я и предполагал, заделывали мелкие дырки в шахте, ну, где вода просачивалась. Масла тут тоже хватало, и отработки с тепловоза, и запасы были. Быстро намешали какой-то гадости. Слив из нескольких бочек в одну эти жидкости. Попробовали? Горит. Значит, наделали клубков, вернее, мечей, перетянули их проволокой и с одного конца еще привязали веревку, чтобы кидать было удобней и самому не обжечься. Ох, и перемазались же мы все». Но зато за 30 минут наделали этих шаров столько, что ими, мне кажется, можно было дорожку от шахты до деревни выложить. «Малыш, попробуешь кинуть?» — спросил у него Клёпа, когда мы извели всю паклю. И мужики начали грузить эти клубки в тележки, чтобы развести в разные стороны шахты. «Мы же не знаем, откуда снайпера будут по нам стрелять. Они вон сволочи постоянно перемещаются. Выстрелы то с одной, то с другой стороны». «Да и не один там этот снайпер. Вроде трое. Точно есть!» «Гы!» — снова выдал малыш. Я, достав зажигалку, сначала поджег небольшой факел, затем мяч. Сначала он никак не хотел разгораться. Затем зачадил. «Так «Да, хорошо! черный и едкий дым, так и попёр!» «Давай, малыш!» — кивнул я. Тот тут же взялся за веревку и, пару раз крутанув над головой, запулил его в сторону. Мы все смотрели за полетом дымящегося клубка. Тот, пролетев достаточно хорошее расстояние, шлепнулся на плац и, прокатившись метров десять, развалился, но дым от него было, будь здоров. По крайней мере, я отсюда не видел, что там за ним. Чего уж говорить о снайперах, которые за шестьсот метров отсюда сидят. «Молодец, малыш!» — хлопнул в ладоши туча. «Метров на 60 восемьдесят точно закинул!» Такими штуками вокруг все обкидаем. Хрен нас хоть один снайпер увидит. Теперь все это взяли и быстро развезли по укрытиям. Тут же отдал команду Туман. Ты — кнул он пальцем в одного из хватальщиков. Скажи рейдерам, что им нужно делать. Хорошо, — спокойно кивнул тот. Только по команде. Туман постучал по висевшей у него на поясе рации. Прошло еще пару часов. На моих почти три часа дня. Мля, где же играть-то с пацанами? Их помощь нам сейчас точно не помешает. Неужели мы действительно так далеко уехали на эшелоне от базы, что они до нас никак добраться не могут? С другой стороны, я частично видел дорогу, по которой мы сюда ехали, и понимал, что в нескольких местах, через горы, где шла железка, проехать им будет очень и очень сложно. Но ничего, там полукет есть, юб, опять-таки. Найдут они проход, обязательно найдут». Ох, как было бы хорошо, если бы они появились тут до подхода основных сил бандитов с базы. Нас вон уже к земле прижали. А что будет, когда по нам начнут лупить из пушек белазов? Я вообще предпочитал не думать. — Ежи! — внезапно слева заорал кто-то во все горло. Заорал так, что у меня сердце тут же ухнуло куда-то в район желудка. — Ежи, пруд, мужики! Тут же подключился еще один особо горластый мужик. «На северный въезд катится! Мое сердце, а потом и желудок, упали куда-то ниже, прямо в мои ботинки. Северный въезд — вот он. Мы почти напротив него сидим. Высунувшись из окопа, увидел каптину и просто охренел. Из леса по направлению к этому въезду катились ежи. Из-за деревьев выезжали все новые и новые эти создания. «Доклад, быстро!» — заговорил в рацию туман. «С других сторон ежи есть?» «Нет, только с одной, только с вашей!» Тут же посыпались торопливые ответы в рацию. «Да они, походу, этими ежами решили разминировать пространство перед забором!» Зло прошипел Клёпа. «Эти сейчас на минах подорвутся!» «Малыш, раскидывай клубки!» Тут же сказал ему Туман. «Саня, поджигай!» Я с Ливой, Малыш, пулей выскочили из окопа, со скоростью спринтеров рванули к куче какого-то хлама, за которыми мы клубки сложили. «Мужики, поджигайте!» — на ходу заорал я, увидев там троих шахтеров. Оглянувшись на ежей, увидел, как некоторые из них крутятся на месте. Затем они начали собираться в кучку, которая с каждой минутой становилась все больше и больше. «У них там либо юб есть, либо сержант!» — на ходу крикнул нам туман. Слева, иди сюда! Надо сержанта найти и завалить!» Слева, бросив мне факел, рванул назад к туману. Блять, да чего ж ты...» Падла, никак разгораться-то не хочешь. Хорошо, рядом мужики есть. Они вон тоже вовсю пытаются поджечь свои факелы. Наконец, когда мат от нас стал уже до небес, мы запалили два факела, а потом начали быстро зажигать клубки. Малыш, раскидывай их по бокам от ворот!» — прокричал я ему, видя, как он хватает сразу два горящих клубка. Г! И раз! Два первых жадящих клубка улетели. За ними еще два. Как только он кинул десятый клубок, мы все отчетливо услышали взрыв. И за ним тонкий писк, затем еще два взрыва. Еще. Вижу, как в дым от клубков, которые малыш, как какой-то заправский олимпиец, раскидывает перед въездом, крутятся и подрываются на минах ежи. Блять, Вон они, до них метров пятьдесят, не больше. Туман в рацию орёт чтобы никто не стрелял. Берегли патроны на случай прорыва. Вон сюда, к этим воротам, прибежал уже куча мужиков. То с оружием, то с ломами или с кирками, трубами какими-то. По бокам оставили несколько наблюдателей, а остальные все сюда. Еще взрыв, писк. Ничего не видно. Вижу, как клубок малыша врезается в одного из ежей, клубок рассыпается и ёж вспыхивает, как спичка. И там вон уже трое горят. О как! «Жди их, пацаны!» — орёт кто-то из-за кучи камней. И тут из-за копоти и дыма выкатился еж. Он не поехал на ворота. Он прорывался через минное поле. Два ряда проволоки в одном месте ежи уже снесли. Снесли ценой невероятных потерь. Я даже вот так сходу и сказать-то не могу. Сколько их там подорвалось и сколько их на заборе там осталось. Но много, очень много. Мляк, где эти уроды столько ежей-то набрали? Ну вот, теперь точно, капздец, выматерился Клёпа. Все ежи прорвались. Вон сразу трое, перевалив через остатки забора, вкатились на территорию шахты. По ним тут же открыли огонь. Двоих положили сразу. Третий попытался с разгона заехать на горку, где лежали трое стрелков. Но порода под весом ежа просела, и он немного забуксовал. Мужики, не растерявшись, дружно встретили его из трех стволов. А вон указ, который там же сидит, метнул в ежалом или пику какую-то. Пика прям так хорошо вошла в ежа, и он, запищав, тут же сдулся. Слева и справа уже открыли огонь, замолотили пулеметы. Походу, все ежи бросились в эту дырку на прорыв. И тут рвануло. Хорошо так рвануло. Взрывчатку, которую мы заложили на въезде, взорвали. Очень многих ежей, которые сунулись в эту дырку, просто снесло. Их раскидало в разные стороны. Но все равно уцелевшие, несмотря на гибель своих сородичей, ломанулись вперед. Блять, прямо на меня из забочек выкатился еж. Я только автомат успел скинуть, как эта скотина провалилась в окоп и застряла в нем. Тут же с диким криком к нему подбежали двое укасов, с кирками и столивыми долбить. Все, готов. Но тут выскочил еще один. Его я уже успел встретить, скорее с испугу выпустил в него весь магазин. От него полетели ошметки, кровь и еще какая-то гадость. Еж, прокатившись пару метров, сдулся и замер. Вокруг кипела драка. Не на жизнь, а на смерть. Маты, вопли, крики о помощи. Быстро перезаряжаюсь, поворачиваю голову и вижу, как один из ежей уже схватил своим длинным языком мужика и тащит его к себе. Мужик орёт, что есть мочь, и пытается уцепиться за землю руками. «Блядь, ежа толком не видно! Вон он, сволочь, стоит на месте, и торчит только его макушка». Бегом к нему, запрыгиваю на камни и, попрыгав по ним, вижу ежа. Вот он, прямо передо мной. Я так близко ежа первый раз вижу. Ну и страшная же хреновина. Шар размером с автомобиляка. Он вижу открытую пасть, и из нее торчит этот язык. Все это заняло какие-то мгновения. Вскидываю автомат и практически в упор всаживаю ему в макушку полмагазина. ешь аж задергался. Снова полетели эти ошметки, и он, падла лопнул. Часть этой гадости попала на меня. Не обращая внимания на слизь, бегу к мужику, который своими пальцами оставил на земле хорошие такие борозды. Мужик продолжает орать и вырываться. «Да не ори ты!» Резко хватаю его и переворачиваю. Ёж языком схватил его за левую ногу. Достаю нож и начинаю резать язык. Мужик уже сидит, хлопает глазами смотрит на меня. «Где твое оружие?» Ору ему. «Там!» Тычет он пальцем куда-то в сторону. Этот меня схватил! Кивает на убитого мною ежа. Они плохо так мужика колбасит-то. Давай назад, стреляй по ним! Наконец отрезаю язык и освобождаю ногу мужика. Тот, почувствовав, что свободен, рванул от меня куда-то в сторону. Еще один еж, за ним еще двое, катится куда-то в сторону. Меня не видят. Ловлю в прицел заднего и выпускаю по нему остатки магазина. Есть! Еж тут же сдулся и замер! А вот тот, который катился впереди, заметил меня. Бля, надо бежать. Этот хрен уже развернулся и рванул в мою сторону. Хлоп! В самый последний момент я увидел, как он открыл свою пасть и выкинул язык. Я еле-еле успел в сторону отпрыгнуть. Запрыгиваю на ящик, и язык попадает на то место, где я только что был. Бах-бах! Сбоку пару раз хлопает помпа, и следом за ней хорошие такие маты. Слива! Ору во все горло. Точно, он! Вон выскакивает из окопы, радостно скалесь, бежит ко мне. Быстро перезаряжаюсь, ловлю в прицел еще одного ежа стреляю по нему. Слива лупит из помпы куда-то в сторону. Снова слышу писки ежей, вопли раненых и нереальные крики людей, которым очень страшно. Бежим со сливой на вопли. Оббегаем кучу хлама и видим, как двое рейдеров с какими-то жутко здоровыми ломами отмахиваются сразу от трех ежей. Бах! Один из рейдеров опускает этот лом. Точно на одного из ежей. Мне показалось, что ёж аж меньше стал от страшного удара. Тут другой ёж выпускает свой язык и обхватывает и ноги другого рейдера. Тот, не успев замахнуться, падает на землю. И ёж, круто развернувшись, рванул в сторону и поволок рейдера за собой. Вижу глаза рейдера, вижу, как он раскрывает в немом крики рот и пытается схватиться залом, который при падении выпустил из рук. Не сговаривайся, не обращая внимания на то, что творится вокруг, Мы со Сливой рванули за ними. Рейдер мудрился схватиться за какую-то железку, которая торчала из земли. Он вцепился в нее, что было силы, и Йош тут же остановился. Йош развернулся в тот момент, когда мы со Сливой уже подбежали к нему метров на семь и тут же открыли огонь. «Все, готов!» Только я достал нож, чтобы освободить ноги Рейдера, как увидел, что он уже сам рвет руками язык и смотрит то по сторонам, то на нас. Он кивнул нам головой, мы кивнули в ответ. Дальше закопа стреляет пулемет, лупит длинными очередями по въезду. Там, через баррикаду, пытаются прорваться еще несколько ежей. И, мать твою, тут же два ежа вкатываются сверху на огневую точку этого пулеметчика и начинают на ней кружиться. Вон их языки туда-сюда шарят по листам железа сверху, пытаются за ствол ухватить. Видимо, пулеметчик их заметил, так как тут же спрятал ствол. Меняю магазин, это, кстати, последний. Как я буду отбиваться от других ежей, я пока не представляю но этих двух нужно сбить с пулеметной точки. Слива рядом снова матерится, достает из кармана патроны и ловко вставляет их в помпу. Снова всаживай почти весь магазин в обоих ежей. Рядом захлопала помпа сливы. Обоих ежей как ветром сдуло с пулеметной точки. «Стреляй!» Забежав на крышу пулеметной точки, пару раз стукнув прикладом по листу железа, оруя «Ежей мы убрали!» «Ща!» — орет кто-то изнутри. Спустя пару секунд из бойницы появился ствол печенега. Этот пулеметчик открыл огонь вовремя. Его длинная очередь влепилась точно в трех ежей, которые уже перекатились через баррикаду и ринулись на территорию шахты. «Да уж, пулемет это вам не автомат. Он их прямо нашпиговал свинцом. И вон они, один за другим, начинают сдуваться и останавливаться». «Есть, падла!» — слышу радостный голос тумана. «Кляпа! Сержанта завалил! Пацаны!» А он и сам туман, и Клёпа оба лежат на горе. «Где еще ежи?» Озираемся со сливой по сторонам. Но вроде как отбились. Тут, стоя почти посреди небольшой площадки, мы увидели, как со всех сторон крутится пять или шесть ежей. Тот из них передвигается быстро, кто-то медленнее. У них из боков железки торчат. Один вообще с писком и киркой в боку ломанулся в сторону, подмял под себя кирку, распорол себе брюхо еще больше. Тут же сбоку от него, словно из-под земли, вырасхватальщик и трое мужиков, все с лопатами. «Млядь, да они его ими просто забили!» Хватальщик вон ловко поймал язык, прижал его ногой к земле и тут же перерубил лопатой. А другие мужики, что есть силы и от души, так лупят его лопатами. «Малыш, добиваем!» — слышу нереальный крик тучи из-за продолжающего гореть здания. Сначала оттуда показался Ёж, он как-то совсем не быстро катился, видать, ему точно что-то отбили. Зато за ним, сломом в руках и, с перекошенной от злости мордой, выбежал сначала туча, а за ним малыш. Блять, у рейдера в руках какая-то балка!» Три прыжка, рейдер догнал ежа и со всей дури, а дури в нем точно много, обрушил эту балку на ежа. Ну, а там уже и туча сломом подбежал. Вдвоем они его уработали очень быстро. Сзади писк, резко разворачиваясь и вскидывая автомат, В последний момент понимаю, что патронов-то у меня нет. Да и, в принципе, они и не нужны. Пищит еж, катится и горит. За ним аж шестеро мужиков. Один из них стреляет из пистолета, по пытающемуся свалить ежу. Остальные пятеро с кирками и лопатами. Их автоматы и ружей висят за спинами. Походу, мужики в рукопашную с ежами сошлись. Либо патроны кончились, либо экономят. Улепетывающий еж, не успев отвернуть, падает в окоп и тут же выкидывает язык и цепляется ими за балку, вбитую в землю метрах в пяти от него. Пытается сам себя вытянуть. Но куда там? Мужики, как саранча, накинулись на него, и, не обращая внимания на летящие от ежа брызги, забивают его. «Не расслабляться!» — орёт появившийся рядом туман. «Всем назад, по своим точкам!» Щёлк! Хлопает выстрел. Один из стоящих неподалек от нас шахтеров, скрикивает и падает, ухватившись за ногу. Его тут же хватают под руки волокут в сторону. покрытие орёт сливый, буквально толкает меня в ближайший окоп. «Щёлк! Щёлк!» Тут же, в паре метров от нас, вспухают два фонтанчика земли. «Снайперы, мать их так!» В окоп мы спрятались мгновенно. Через пару секунд к нам прибежал тучий малыш с листом железа. «Гы!» — довольно произнес он и выставил щит перед окопом. В него тут же прилетели две пули, но не пробили. Вон я вижу, как с нашей стороны... Появились выпуклости от попаданий, но лист толстый, пробить его снайпера не получилось. «Точно! Трое снайперов!» — вытянув шею и, прислушиваясь, произнес Слива. «Туман, где Клёпа?» — ору я под действием адреналина. «Малыш, тащи его сюда!» — не поворачиваясь в мою сторону, кричит туча. «Он за пулеметной точкой был!» снова лыбится Рейдер и рванул из окопа. «Мы со Сливой только успели руки подставить, чтобы этот лист железа на нас не завалился». Через минуту мы сначала услышали прерывающиеся маты клепы, а потом к нам в окоп свалился, и он сам, вернее, с малышом вместе. Тот его на плече приволок. «Малыш, мать твою, больно же!» Корчась в углу окопа от боли, хватаясь за свою ногу, заорал Клёпа. Г! Абсолютно спокойно, дыша, снова улыбнулся Рейдер. «Мины!» — орёт кто-то сбоку. Блять, Нас опять стали обстреливать. Лупили по нам хорошо!» Эти минометчики и пушкари работали по всей территории шахты. Под нами прям реально земля дрожала, и наш окопчик частично обвалился, так как одна из мин рванула совсем недалеко от нас. Малыш тут же дернул лист железа и накрыл им нас. И тут сбоку что-то бабахнуло, рвануло очень хорошо. Склад с горючкой, произнес Ливо, осторожно выглядывая из окопа. Снова свист! теперь я знаю, как свистит мина, когда она летит в твою сторону. Бац! Рядом снова рванула. Потом еще еще. В ушах больно отдается каждый взрыв. Пацаны вон сидят, сжавшись в клубок и обхватив голову руками. Даже малыш и тот понимает, что надо шкериться. Правда, он чур большой, и спрятаться ему тут довольно-таки проблематично. Но вроде мы сидим ниже уровня земли, «Разок нас, правда, хорошо так засыпало, особенно тучу, но ничего, все живые, никто не ранен». Обстрел продолжался минут пять. Затем резко все стихло. Только несколько раз по сторонам что-то хлопнуло. Хлопки сильно похожи на взрывающийся шифер. Второй обстрел был сильнее первого. Видать, уроды поняли, что мы, сержанта, грохнули. Вот и начали по нам лупить. Стряхивая со своей головы землю, сказал Клёпа. «Командир отделений, доклад, быстро!» Взявшись за рацию и отряхнув ее, заговорил туман. «Первое отделение. Двое убитых, пятеро раненых. Второе отделение. Трое убитых, один раненый. Третье отделение. Командир убит. Остальные все целые». Посыпались доклады. «Через пару минут мы уже знали, что у нас 11 человек убитых и еще 14 раненых. Причем все последние погибли из-за обстрела. Во время схватки с ежами никто не погиб. Раненые есть». Но ежи так и не смогли дикого грохнуть и сожрать. Видать, шахтеры с кирками и лопатами — страшное оружие. И уничтожены две пулеметные точки. «Здоровых бойцов осталось чуть больше сорока человек», — выслушав доклады, сказал нам Туман. «Еще одна такая атака, и все. Патронов почти нет». «У меня один магазин остался», — добавил Клёпа. «Я пустой», — вздохнул я, показывая на свой автомат. «Пять, нет, шесть патронов», — проверяя свою помпу, сказал Слива. А да у меня вообще ствола нет, виновато улыбнувшись, сказал Клепа. Меня взрывом с горы снесло, а потом меня малыш уволок. некогда искать было. Ну и что будем делать дальше? Совсем невесело спросил туча. Отъезжай-то, ладно, отобьемся. А вот если эти уроды на тракторах попрут, нам всем хана. По туману я видел, как он лихорадочно пытается что-то придумать. Чешет вон то щеку, то затылок. Но тут и дураку было понятно что без огнестрельного оружия мы долго не выстоим. Нас осталось мало. Мы раскиданы по всей территории шахты. «Всем командирам отделений слушать меня!» Взялся за рацию туман. «Всем покинуть свои огневые точки и собраться в здании, где у нас раненые. Будем там отбиваться. Давайте, мужики, пока тихо. Все туда!» Малыш тут же закинул себе на плечо Клёпу, который опять стал материться. И мы рванули через площадку к этому зданию. Пока обижали, я слышал, как снова стреляли снайперы и пару раз молотили пулеметы. А вот пушки и минометы молчали. Через пару минут в этом здании собрались все оставшиеся в живых. «Блядь, вот она, война!» «Теперь я понимаю это слово. Мы все грязные, оборванные, кто-то ранен в крови и слизи тих ежей. В здании недалеко лежат и стонут раненые, а мы им ничем помочь не можем». «Мину должны выдержать!» Хлопнув по стене рукой, сказал Клёпа. Шесть рейдеров осталось, как-то негромко, сказал туча, оба хватальщика погибли. Одного рейдера при мне миной накрыло, сказал сидящий на земле указ лет 35. Я тоже видел, как двоих посекло. Добавил молодой парнишка. Мы их так и не смогли вытащить. По ним снайпер стрелял. Гы! Зарычал малыш. Именно зарычал, не заулыбался, как некоторое время назад. Не расслабляться! Снова начал командовать туман. Проверить оружие и боеприпасы, найти укрытие, оборудовать огневые точки. Давайте, мужики, закладываем окна, чем есть.